Глава пятая. Полет из катапульты. И запомни, ни один гном, умерший или ныне живущий, начав говорить, ни разу в своей жизни не остановился по собственной воле. А посему единственный способ с ними столковаться — это перебивать. И не бойся показаться невежливым. Они воспринимают это как должное. Но тут старого мага самого прервало появление гнома, одетого в длинную коричневую хламиду. Гном почтительно поклонился. Тасельхов разглядывал его с живым интересом. Он никогда прежде не видел гнома-механика, хотя древние легенды, повествовавшие о серой драгоценности Гаргата, намекали, что их расы состояли в отдаленном родстве. И правда, в молодом гноме чувствовалось что-то кендерское. Изящные руки, нетерпение, написанное на лице, и ясные разумные глаза, казалось, замечавшие все на свете. Но тем сходство и исчерпывалось. Кендерской беззаботности не было и в помине. Гном выглядел нервным, деловым и страшно серьезным не непоседа», — вежливо представился Кендер, протягивая ему руку. Гном схватил руку Таса, внимательно к ней присмотрелся, и, не приметив ничего интересного, вяло ее пожал. А это Тас хотел представить ему Физбена, но слова замерли у него на языке, потому что гном неожиданно протянул руку и сцапал его хупак. «Ага», — сказал гном, и глаза его засияли. «Вот что, пришлите-ка сюда кого-нибудь из гильдии оружейников, чтобы...» Страж, охранявший вход на нижний уровень горы, не стал дожидаться, пока он кончит. Он потянул за рычажок и тотчас взвыла сирена. Тасельхов крутанулся на месте, уверенный, что рядом с ним приземлился дракон и надо защищаться. «Свисток», — сказал Физбен. «Привыкай». «Свисток?» — заинтригованно переспросил Тасс. «Вот под. О, да из него дым идет. Интересно, как он ра...» «Эй, вернись! Отдай сейчас же хупак!» Закричал он, видя, что его хупак исчезает в глубине коридора, уносимый тремя нетерпеливыми гномами. «Испытательная лаборатория», — сказал гном. «На скимбоши. Что? «Испытательная лаборатория», — перевел Физбен. «Прочего я не понял. Говори помедленнее, дружок». И он погрозил гному своим посохом. Тот кивнул, не сводя блестящих глаз с посоха старца. Потом, видя, что это была всего лишь простая, потрепанная и исцарапанная деревянная палка, гном вновь обратил взор на самих гостей. «Ну да, вы ведь чужестранцы», — сказал он затем. «Постараюсь иметь в виду». Он говорил теперь медленно и раздельно. «Не волнуйся за свое оружие, с ним ничего не случится, мы всего лишь снимем чертеж». «С ума сойти!» — Тасс чувствовал себя польщенным. «Если хотите, могу показать, как оно действует». У гнома так и засияли глаза. «Это было бы весьма...» «А скажи, пожалуйста...» — перебил Кендер, радуясь, что, кажется, освоился с их манерой общения. «Как тебя зовут?» Физбен сделал предостерегающий жест, но опоздал. «Гноша шала, Марио, не лили фашет Гном остановился перевести дух. «Это твое имя?» — изумился Тасс. Гному, уже набравшему полную грудь воздуха, пришлось выдохнуть в вхолостую. «Да», — ответил он с легким смущением. «Вернее, самое его начало. Если позволите...» «Погоди», — воскликнул Физбен. «Как тебя называют твои друзья?» Гном вновь набрал полную грудь воздуха. «Гноша Шава Марио Нелелис! А как зовут тебя, рыцари?» «Ну, совсем расстроился гном. Гнош, с вашего позволения. Вот и отлично», — быстро кивнул Физбен. «Слушай, Гнош, мы вообще-то торопимся. Война и все такое прочее. В послании государя Гунтера было оговорено, что мы должны взглянуть на око-дракона». Темные глазки Гноша замерцали. Он нервно сплетал и расплетал пальцы. «Конечно, вы имеете полное право взглянуть, раз уж сам государь Гунтер. Позвольте, однако, спросить, что, кроме обычного любопытства...» «Я маг, и...» — начал Физбен. «Маг!» — от волнения гном мигом позабыл, что говорить следовало медленно. «Идемте скорее в испытательную лабораторию, ведь ока okay, в самом деле когда-то все маги!» Тас и Физбен переглянулись, не в силах понять. «Ладно, идемте», — сказал гном. И прежде чем они сообразили, что происходит, он потащил их внутрь горы, включая по дороге бесчисленные звонки и свистки. Испытательная лаборатория, поспешая за гношем, в полголоса сказал Физбену Тас. «Что хоть это значит? Они вправду не повредили?» «Не думаю», — пробормотал Физбен. Его кустистые белые брови зловечно сошлись к переносице. И потом Гунтер представил рыцарей. Тогда о чем ты беспокоишься? – спросил Тас. Глаза драконов содержат в себе много странного и очень могущественного, – сказал Физбен скорее про себя, нежели отвечая Тасу. Больше всего я страшусь, как бы они ни попытались воспользоваться. Но в книге, которую я читал в Тарсисе, говорилось, что Око способно повелевать драконами, – прошептал Тас. Разве не здорово? Я к тому, что Око ведь не злое, или как? Злое? Нет, оно не злое, покачал головой Физбен. Но тем-то как раз оно и опасно. Оно не злое и не доброе. Оно никакое. Или, правильнее сказать, всеобъемлющее. Тас понял, что так и не добьется толкового ответа. Мысли Физбена явно витали где-то очень далеко. И ради разнообразия Кендер обратился к проводнику. «Что означает твое имя?» Гнош расплылся в счастливой улыбке. «В начале времен боги создали гномов, и один из первых созданных ими носил имя Гнош. И вот каковы были главнейшие события его жизни». Он женился на Марионе Ньюлис. Тасс понял, что погиб. «Погоди», — перебил он гнома, — «и насколько длинно твое имя?» «Оно занимает вот такую книгу в библиотеке!» Гнош гордо развел руки. «Ибо наш рот весьма древен, в чем ты и убедишься, когда я...» «Нет-нет, не стоит, как-нибудь в другой раз», — поспешно отказался Тасс. Под ноги при этом он не смотрел и запнулся о веревку. Гнош помог ему подняться. Проследив взглядом, куда уходила веревка, Тасс обнаружил, что она соединялась с целой паутиной шнуров и канатов, разбегавшихся во всех направлениях. Невольно Тасс задумался, для чего они могли быть предназначены. «Мое имя содержит весьма примечательные места», — с надеждой сказал Гнош, подводя своих спутников к массивной стальной двери. «Я мог бы сразу перейти прямо к ним. Например, к рассказу о том, как прапрапрабабушка Гнош изобрела кипяток». «Я бы с удовольствием послушал. Тасс был близок к отчаянию. К сожалению, нам некогда...» Вы похоже на то», — сказал гном. «Мы стоим у входа в главный зал, так что, если позволите...» И с этими словами он потянул за шнурок. Заверещал свисток, зазвонили два колокольчика, потом ударил гонг. Взвелось облако горячего пара, едва не сварившее всех троих прямо на месте, и стальные двери, вделанные в скалу, начали раскрываться. Впрочем, их почти сразу заклинило. Откуда ни возьмись, высыпали несметные паучища гномов. Все они указывали пальцами и громогласно спорили, выясняя, кто же виноват. Тасельхофу не по случалось уже прикидывать, куда он отправится после того, как завершится нынешнее приключение, и все драконы будут уничтожены. Кендер старался быть оптимистом. Для начала он собирался посетить своего друга Систана и пожить несколько месяцев у него в Пакстаркасе. А вражные гномы вели исключительно интересную жизнь, и Тас не сомневался, что ему будет там хорошо, по крайней мере, если не придется есть их стряпни. Но стоило ему проникнуть в недра горы, не беспокоясь, как он твердо решил. Все-таки первым делом следовало вернуться именно сюда и пожить у гномов-механиков. Чудес, подобных здешним, Кендер никогда еще не видал. «Впечатляет, а?» — спросил гнуш восторженно замершего Тасса. «Я бы выразился несколько иначе», — пробормотал Физбен. Они стояли в самом центре гномского города. Выстроенный в жерле потухшего вулканического кратера, город достигал нескольких сот ярдов в поперечнике, в высоту же нескольких миль. Состоял он из многочисленных живых уровней, лепившихся по стенам. Взгляд Тасса скользил все выше, выше, выше. — И много у вас этажей? — спросил Кендер. Пытаясь их пересчитать, он так запрокинул голову, что едва не потерял равновесие. «35 и... 35 — Тридцать пять и... — Тридцать пять! — поразился Тасс. — Ох, не хотел бы я жить на самом верху, на тридцать пятом. Это сколько же вам, небось, приходится по лестницам лазать? — Лестницы! — фыркнул нож. — Примитивные устройства, от которых мы давным-давно отказались. — Посмотри лучше! — он вытянул руку. — На это чудо технической мысли, служащей для... «Ага, вижу», — сказал Тасс, разглядывая площадку нижнего уровня. «Вы, наверное, готовитесь к решительной битве? В жизни не видел такого количества катапульт. Я...» Кендер не договорил. Прозвучал свисток, ухнула сработавшая катапульта, и в воздух взвился... «Гном!» Тасс, оказывается, созерцал вовсе не боевые машины. Перед ним были устройства, заменившие механиком лестницы. Нижняя площадка была сплошь заставлена метательными орудиями всех типов, когда-либо изобретавшихся гномами. Там были баллисты, похожие на гигантские арбалеты, были отдаленные родственницы скромной пращи и еще устройства из пружинящих ивовых ветвей. Были даже паровые катапульты, но сии экспериментальные установки пока находились на стадии доработки. Гномы подбирали точную температуру воды. А вокруг катапульт, над ними, под ними и даже сквозь них тянулась невообразимая паутина, насчитывавшая многие мили веревок. Веревки бежали по блокам, вращали лебедки и зубчатые колеса, и все это жужжало и скрипело на тысячу голосов. Из пола, из стен, из самих машин торчали всевозможные рычаги. Десятки гномов тянули их и толкали, а иногда и то, и другое сразу. — Надобно полагать, наполагать, — безнадежным голосом спросил Физбен, — испытательная лаборатория расположена не на первом этаже. Гнош покачал головой. — На пятнадцатом. Старый маг испустил вздох глубочайшей прочувствованной скорби. Неожиданно раздался ужасающий скрежет, от которого у заныли зубы. — Ну вот, для нас все готово. Идемте, — сказал Гнош. Тасс в припрыжку последовал за ним, и гнош подвел их с Физбеном к гигантской катапульте. Какой-то гном поторопил их раздраженным движением руки, указывая на длинную вереницу соплеменников, ожидавших своей очереди у машины. Тасс мигом взлетел на сиденье и стал с предвкушением смотреть вверх. Оттуда, с балконов, расположенных на разной высоте, на него смотрели гномы. Каждого окружали исполинские механизмы. Там были свистки, тьмы канатов и еще какие-то бесформенные тюки, свисавшие со стен наподобие летучих мышей. Гнош вскочил на катапульту следом за тасом, отчитывая не в меру проворного кендера. «Старших надо пропускать, юноша, так что слезай отсюда немедленно». И он, проявив немалую силу, за руку стащил-то из сиденья. «Старый маг должен отправиться первым». «Да что вы, что вы, не стоит!» — сопротивлялся Физбен. Пятясь он запнулся о веревку и с размаху сел в бухту каната. «Кажется, я припоминаю заклинание, которое вознесет меня прямиком наверх. Левитация, понимаете ли. Как бишь там? Сейчас, минуточку». «Кажется, вы торопились», — строго сказал гном, сердито глядя на Физбена. Гномы, стоявшие в очереди, разразились криком и принялись толкаться. «Ладно, ладно», — и с помощью Гноша маг забрался на сиденье. Гном, управлявший спусковым рычагом катапульты, повернулся к Гношу и прокричал нечто, звучавшее приблизительно так. "Кторы урнь?» Гнош вытянул руку вверх, указывая, и прокричал в ответ. «С кем бош?» Оператор шагнул к одному из нескольких пультов, от которых тянулось чудовищное количество веревок, уходивших в бесконечную высоту. Бедолага Физбен обреченно сидел на сидении. Он все еще пытался вспомнить заклятие. «А сейчас?» — прокричал Гнош, отводя Таса в сторонку для наилучшего обозрения. «Сейчас он подаст сигнал. Ага, есть!» Оператор дернул одну из веревок. «Зачем это?» — спросил Тасс. «На скимбоши, то есть на пятнадцатом уровне, зазвонил колокольчик, и они знают, что надо встречать пассажира».